Глава девятнадцатая. Гибель острова ядовитых растений. Вверх тормашками. Супное дерево. Проливной дождь обрушился на остров совершенно неожиданно. Карандаш Самоделкин и их друзья еле-еле успели спрятаться от него в каком-то огромном дупле старого дерева. «И откуда он только взялся, этот противный дождик? Как бы не заржаветь!» — поюжился Самоделкин. — Небо было чистым, и вдруг, на тебе, дождик полил, как из ведра. — Мне кажется, это растительный повелитель во всём виноват, — уверенно сказал Прутик. — Это его рук дело. — Он же не волшебник какой-нибудь, чтобы дождик вызывать, — не очень уверенно сказала Настенька. — Он, конечно, не волшебник, но у него полно про запас всяких там колдовских штучек припасено, — сказал Чижик. Также неожиданно дождик вдруг закончился, как будто его и не было, словно чья-то невидимая рука закрыла наверху кран с водой. На небо тут же выскочило солнце и, растолкав руками и ногами тучи, зажарило, словно сумасшедшее. Охотники за растениями вышли из укрытия на травку, но не успели они отойти от дерева, в дупле которого прятались, как оно рухнуло, словно подкошенное. Рядом попадали ещё несколько огромных вековых деревьев. Путешественники просто остолбенели от удивления. Прошло ещё несколько мгновений, и деревья исчезли прямо на глазах, словно их никогда и не было. «У меня что-то с головой», — сказал карандаш. «Мне мерещится, будто деревья исчезают на глазах». «Я тоже видел, как деревья пропали», — подтвердил самоделкин. «И я видел, и я видела». Перебивая друг друга, кричали ребята. «Это мираж! Галлюцинация!» — догадался карандаш. «Нам всё это только мерещится, а на самом деле деревья как стояли, так и стоят на своих местах. Это всё дождик виноват!» — весело закончил карандаш. «Это не мираж!» — прыгая по поляне на месте пропавших деревьев, закричал испуганно профессор Пыхтелкин. «Деревья действительно пропали!» «Словно их здесь и не было!» «Значит, опять это проделки повелители растений?» всплеснув ручками, испуганно спросила Настенька. Вдруг путешественники ясно услышали шум моря. Где-то поблизости бились о скалистый берег настоящие морские волны. «Ну вот, теперь нам море мерещится!» сказал самоделкин. «Пошли посмотрим, что там такое!» Махнул рукой карандаш, и первым, словно угорелый, побежал вперёд на шум моря. Но не успели путешественники пробежать и нескольких шагов, как сразу за кустами они увидели самое настоящее синее море и огромных черепах, которые ползали вдоль берега. «Я совершенно запутался», — опустился на землю самоделкин «По моим расчётам, здесь не должно быть никакого моря» ведь судя по нашей карте мы находимся в самом центре острова нам нужно бежать отсюда ударил себя ладонью по лбу профессор пыхтелкин я понял куда исчезли деревья и почему мы оказались на берегу моря хотя по карте мы находимся в центре острова ядовитых растений почему тут же хором спросили остальные путешественники да потому что этот сумасшедший повелитель выявил какие-то страшные растения, которые поедают всё на своём пути. «Так вы хотите сказать, Семён Семёныч, что эти прожорливые растения съели уже полострова?» — ужаснулся Самоделкин. «Вот именно!» — решительно сказал Географ. «Нам нужно разыскать разбойников, поймать этого ужасного повелителя и как можно скорее удирать с острова, пока эти растения нас не съели вместе с ним» заявил учёный. И тут путешественники увидели, что к ним со всех сторон, поедая всё на своём пути, ползут тысячи каких-то полуцветков, полурастений. У каждого из них был маленький зубастый рот, коим они поедали всё, что только им попадалось на пути. «Скорее бежим отсюда прочь!» приказал Самоделкин, И все бросились удирать от зубастых растений. Но через пять минут они снова выбежали к морскому берегу. «Боже, они с этой стороны наступают!» Показывая пальцем, закричал Чижик. «Они ползут прямо на нас!» Испуганно воскликнул мальчик. «Просто крокодил какие-то, а не растения!» Заявил Прутик. «Это всё повелитель растений виноват!» Недовольно пробурчал Карандаш. «Нахимичил непонятно что, а мы теперь носимся тут как сумасшедшие от этих зувастых!» «Куда же нам от них спрятаться?» — спросила Настенька. «Полезли вот на это огромное дерево?» — решительно приказал Самоделкин. «Пока они до него доберутся, я что-нибудь придумаю». Карандаш прямо на стволе дерева нарисовал верёвку, и как только она ожила, словно ковбой забросил её на нижнюю ветку. Вскоре ребята и их учителя были на дереве. Путешественники стали перебираться с ветки на ветку, забираясь всё выше и выше. Сверху было очень хорошо видно, что ещё совсем недавно такой грозный остров ядовитых растений почти исчез. Его попросту съели растения. Остался только небольшой островок с гигантским деревом посредине, на котором и сидели в данный момент карандаши его друзья. Значит, и пираты, и сумасшедший повелитель всех растений — «Погибли?» — грустно спросил Прутик. «А тебе что, жалко этого растительного повелителя?» — спросил удивлённый самоделкина мальчика. «Мне жалко разбойников», — ответил Прутик. «Они хоть и вредные, но я к ним всё-таки привык. Особенно к шпиону дырки он мне обещал пистолет подарить и научить из него по воронам стрелять. Эти разбойники только и знают, что детей к гадостям обучать» проворчал Самоделкин. «Разбойников мне и самому жалко», сказал Карандаш. «Но главное, что мы избавились от повелителя растений», весело сказал волшебный художник. «Как бы не так!» Откуда-то сверху неожиданно прозвучал громкий голос. «Вы мои пленники!» «Ой, кто это с нами разговаривает?» удивлённо прошептал Карандаш. «С вами, говорю я, главный повелитель растений!» — ответил голос. «Ага, попался-таки наконец!» — вскакивая на ноги, закричал не своим голосом Самоделкин. «Это вы попались, а не я!» — захохотал голос. «Вы попали в мой замок растений! Отсюда никто еще живым не выбрался!» Продолжал запугивать голос. «Ты не повелитель растений, а сумасшедший садовод, вот кто ты!» — выкрикнул Карандаш. «Ты угрожал всему миру, но твои цветы тебя не слушаются. Зубастые цветы слопали почти весь остров и скоро доберутся до твоего замка и до тебя самого». «Зубастых выпустили на волю ваши бестолковые друзья-разбойники!» — гневно ответил голос. «Это из-за них погиб мой остров ядовитых растений». «Но вы мне ответите за всё! Сейчас я с вами со всеми разделаюсь!» «Нужно схватить его и посадить в мешок!» — решительно сказал Самоделкин. «Скорее наверх, в его растительный замок!» — скомандовал Железный Человечек и первым ринулся в бой. Ветки расступились, и прямо перед охотниками вырос замок повелителя. Повсюду были верёвочные лестницы, потайные ходы и секретные дверцы. Путешественники на минуту растерялись, потому что не знали, в какую из дверей им войти. Все они были похожи, словно близнецы. «Вот проклятый цветовод!» — разозлился профессор Пыхтелкин. «Нагородил тут огородов. В какую сторону нам двигаться?» — пробурчал недовольный географ и саданул от досады ногой по стволу дерева. «Что-то хрустнуло, хрякнуло, затрещало» и всем прямо на головы с диким криком что-то рухнуло. От неожиданности путешественники разбежались в разные стороны. Прямо перед ними, привязанные вверх тормашками за ноги, болтались, словно спелые груши, их старые знакомые — пират Бульбуль и длинноносый шпион Дырка. Руки у них были связаны, а рты залеплены чем-то липким. «Вы что?» «С свалились!» Только и смог от неожиданности промолвить карандаш, глядя на болтающихся пиратов. м <могут> м В ответ замычали разбойники и словно уже стали извиваться всем телом. «Нужно им кляп вытащить!» Догадался прутик и вынул у дырки изо рта какое-то кликое вещество, которое мешало ему говорить. А Чижик сделал то же самое с пиратом бульбулем «Нас похитил повелитель растений!» — выдохнул Дырка. «Но мы от него сбежали!» — добавил Буль-Буль. «Как же вы от него сбежали, когда у вас руки и ноги связаны?» Тут же задал вопрос Самоделкин. «Он нас потом снова поймал, когда мы у него бородатую орхидею украли?» — добавил Дырка. И привязал вверх тормашками к ветке дерева. Вставил Буль-Буль. И рот какой-то горькой гадостью заткнул пожаловался шпион Дырка, продолжая висеть вверх ногами перед путешественниками. «Двяжите нас поскорее, то я сейчас лопну!» прокряхтел пират Бульбуль, -буль, раскрасневшийся, словно спелый помидор. Самоделкин схватил топорик и перерубил верёвки, на которых болтались разбойники. Упав, словно зрелые плоды, к ногам своих спасителей на большую широкую ветку, пираты тряслись, словно листья на ветру, и наперебой рассказывали, что они видели в замке повелителя растений. «У него там колбочки разные на полках стоят», — стал жаловаться пират Бульбуль. -буль. «И баночки», — вставил дырка. «А в них что-то кипит и пузырится», — добавлял длинноносый шпион. «Я в одну баночку нос засунул, а эта жидкость как прыгнет мне на нос. Я еле-еле прочихался потом». «Растений там сколько разных растет», — продолжал рассказывать пират Буль-Буль. «Я там видел дерево, на котором суп растет». «Да-да, супное дерево мы там видели», — закивал головой дырка. «Как это суп?» — не понял карандаш. «Что, в пакетиках, что ли?» «Нет, прямо в кастрюле», — ответил Буль-Буль. «На одной ветке борщ висит». На другой в кастрюле гороховый суп, а на третий вообще суп-пюре из грибов я увидел», — сообщил разбойник. «Я даже из одной кастрюльки похлебать успел», — гордо сообщил шпион Дырка. «По-моему, свекольный суп со сметанкой. Ох, вкусненько было!» «Только доесть да мы не успели, нас этот злодей застукал». Печально закончил рассказ о супе Пират Бульбуль. «Вообще-то застукал у нас раньше» вспомнил шпион Дырка, когда мы бородатую орхидею воровали у него. «А что с вами потом случилось?» — спросила Настенька. «Орхидею он нас отобрал и посадил в какой-то чулан», — рассказывал один из разбойников. «Там-то мы нашли это супное дерево». «Тут он ещё позже разозлился и привязал нас к ветке дерева вверх ногами», — продолжал рассказ шпион Дырка. А потом эта ветка не выдержала и рухнула. Вот мы к вам и свалились. «Смотрите, у нас под ногами со всех сторон море!» Посмотрев вниз, закричал Чижик. «Значит, зубастые растения съели уже весь остров!» «И сейчас примутся за наше дерево!» Добавил карандаш. «Я знаю, что нужно делать!» Сказал Самоделкин и, достав из кармана маленький пульт управления, надавил несколько кнопочек а дерево потихоньку продолжало трещать и похрустывать. Охотники за растениями на всякий случай схватились покрепче руками за ветки, чтобы не грохнуться в воду раньше времени.